337. Гуру. Даже в жизни обычной можно упорно и сознательно уделять земное земному, но высшее высшему, а потом утвердившись в этом, перенести бытие в мысль. И, находясь в мире и сём, быть как бы не от мира сего, имея главное пребывание в мире духа. Так жили на земле все великие духи. Им, подражая в этом отрыве от жизни обычной, многого можно достичь, не забывая при этом завета кесарьего кесарю Божию Богу, то есть земной земному, а высшей и высшему.